Кот уже спал с здоровенным воротником, улёгшись у него на загривке. "Да нет, ещё минут 10 и мы на месте", успокоил его я. За то время, пока мы топали, я успела узнать некоторые интересные вещи о жизни спецагентов и пару историй из профессиональной практики Алекса и его четвероногого консультанта. Это была совершенно неперевариваемая смесь мистики, хоррора, экшена и фэнтези. Концою его рассказа У меня все мурашки в обморок попадали, кентеровильское привидение рядом цепями не гремело, склизкие вампиры, ожившие мертвецы, оборотни-людоеды — все это реальные персонажи, с которыми я в скором времени должна была встретиться. У каждого из них нам потребуется взять по кубику крови для сыворотки, иначе меня не спасти. Так выходило по его словам. По крайней мере, в этом меня пытались убедить. «Не надо собак вешать!» произнесла я. Где собаки? Удивился Алекс. Я говорю, ты заливаешь. Не может всё это быть правдой, сказала я самым мрачным тоном, глядя ему в глаза. Бестолку. Они у Алекса были сейчас такие чистые и ясные, как у трёхлетнего ребёнка. Наконец-то до него дошло. Зачем мне врать? Сама увидишь, какие они живые. Таких живых и среди людей нечасто встретишь. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы мром. Я же просил не будить. Примиряющий проворчал кот. Не сортясь, глупки. Мои родители живут у сыдремонтного завода на другом конце города. Добираться оттуда в институт неудобно, и во время сессии я обычно переезжаю в маленькую двухкомнатную квартирку моей покойной бабушки. Это и ближе. И не достаёт ни кто. Отперев дверь, я заскочила в прихожку, зажгла свет и отойдя от прохода любезно произнесла: "Проходите. Вон гостевые тапочки. Сейчас я что-нибудь приготовлю на ужин, а вы пока располагайтесь. Туалет там в конце коридора, ванная рядом. Пользуйтесь". Но добавила я, глядя на окончательно проснувшегося котика: "Ты не подумай, что я вот так вот могу запросто пригласить к себе домой первых встречных. Такое мне впервые". усёк. Как скажешь, подруга, буду считать себя избранным. Он спрыгнул с плеча своего товарища и переваливаясь побрёл прямиком в гостиную, наверное, в поисках дивана. Алекса я отправила в ванную мыть руки, а сама принялась готовить ужин. Отварила макароны, вылила туда остатки аджики, в холодильнике нашла кусок зачерствевшего сыра, он тоже пошёл в ход. И на счастье моих дорогих гостей Три магазинные котлеты, которые оставалось только поджарить. В принципе, я могла неделю не покупать продукты, один раз затарившись на рынке. Вопрос, что есть, меня никогда не беспокоил. Я вообще не прихотлива в еде, часто обхожусь парой бутербродов на ужин, не затрудняя себя готовкой. Но другое дело гости. У нас на востоке это святое. Котлеты не слишком сильно подгорели, поэтому я надела и что голодные агенты будут удовлетворены моей стряпнёй. и не заметит мелких недостатков. Закипел чайник, я полезла в шкаф за чашками. Вода в ванной перестала шуметь, и через пару минут в кухню заглянул агент Алекс с мокрыми волосами и в тревожно горящими глазами. Усы и борода также исчезли, наверняка были приклеенными. Что-то случилось? Нет, я хотел только спросить, то есть сказать, в общем, кушать очень хочется. О, котлетки 100 лет не ел. Он покосился на плиту, радостно блеснувшись. Правда, а сколько тебе тогда лет? Простодушно и с искренним любопытством осведомилась я. Отпихивай его от плиты. На вид не больше 30, но может быть и все 200? Он удивлённо посмотрел на меня, явно не допонимая. Ну, я думал, у вас в будущем вполне могли придумать какую-нибудь вакцину против старения, пояснила я. А, это образное выражение. Просто давно не ел мясных котлет. Уклонился он от ответа. Конечно, не мешало бы дать ему что-нибудь переодеть после душа вместо европейского костюмчика. Да у меня не было ни одного сарафана его размера. Но, похоже, парень и так был доволен. Просто не стал надевать жилетку и пиджак и сразу стал похож на человека, в смысле, на современного человека. А ореол таинственности с него сошёл вместе с уличной пылью, поэтому я даже испытал некоторое разочарование, хотя агент всё равно оставался очень симпатичным. Я быстро накрыла стол на кухне. Ну, решила, что к рангу почётных гостей агента из будущего не относится, поэтому сойдёт и на кухне. Мы с Алексом приняли за ужин, но не подумайте, что я забыла о втором госте. Кота будем звать? поинтересовалась я. Просто он велел не беспокоить, а в итоге останется голодным. Хотя я не рискну обращать на себя его гнев. Буди его ты, если хочешь. Он продрыхнет до утра. ответил Алекс, заедая котлету большим количеством хлеба, видно, они подгорели сильнее, чем я предполагала. Поэтому свою котлету я не стала есть, предложив её гостю. Погарин энергично замотал головой, отказываясь и убеждая, что он и так уже сыт, а ужин был очень вкусным. "Ну, если вкусным", сказала я, улыбаясь. "Зачем мямцы, ведь я вижу, что тебе и вправду понравилось. Кушай на здоровье". И всё-таки заставила съесть его мою котлету. Приятно было наблюдать за его мучениями, но вскоре я почувствовала корысть совести, с которой примирилась, отпоив спасителя большим количеством чая и кофе. Когда Алекс немного пришёл в себя, мне захотелось поболтать. Скажи, а почему ты называешь своего напарника агент 013? У него что, нет своего имени, как у тебя, допустим? Напротив. Имён у него слишком много, хоть и добавляй. Ответил Алекс, пытаясь держать глаза открытыми. Видимо, его уже морил сон. Что ты имеешь в виду? Какие же это имена и почему ты не можешь выбрать среди них что-то более достойное? Агент 013. Это как номер машины и совершенно безликое прозвище. Да не подумай, что я его не уважаю. Просто когда ты узнаешь, какие у него имена, сама поймёшь, что лучше называть его так, по-простому. Он сам торжественно продиктует тебе весь список. А как это получилось, что он стал твоим напарником? продолжала любопытствовать я. О во что? В будущем все животные образованные? Нет. Пока он единственный в своём роде говорящий кот. Но он гораздо охотнее сам расскажет тебе свою биографию. Не лишай его этого удовольствия. Ладно, согласилась я и видя, что Алекс вовсю зевает, задала последний на этот вечер вопрос. А какая у тебя фамилия? Орлов. Почему-то страшно смутился он. Алекс Орлов? неуверенно переспросила я. Что-то уж очень знакомое. Судя по его красной физиономии, никаких вразумительных разъяснений мне не видать. Пришлось встать и прикинуть, где его можно уложить. Котик мирно сопел в кресле, замечательно. Я боялась, что он уснёт на диване, а это было единственное место, которое оставалось для Алекса. Агент 013 был слишком больших размеров для кота и любил спать раскидисто, чтобы они уместились там вдвоём. И пушистого агента пришлось бы переносить на руках. Это его больное самолюбие вряд ли бы пережило спокойно. Когда господин Орлов наконец смог лечь спать, я выключила в гостиной свет и унесла телефон в прихожую звонить родителям. Похоже, они не очень обрадовались, ведь было уже 2 часа ночи. Наскоро придумала и выложила им историю о том, что предложили вакантное место на курсах с перспективой на аспирантуру. Но это в другом городе. Курсы престижные, стипендия приличная, всё прочее за счёт приглашающих, поэтому выезжать нужно срочно, иначе место будет занято. Спростой они вроде бы поверили. Институт, видимо, придётся просто бросить временно. Если бы не выпала на эту проклятую сессию, моего отсутствия там никто бы не заметил. Ничего, восстановиться будет не так трудно. Немножко пугал завтрашний день. Честно говоря, даже очень пугал. Хотя в глубине души я была уверена, что тысячи девчонок моих лет отдали бы всё на свете, лишь бы их взяли в спецотряд будущего по ликвидации монстров прошлого. Да плюс ещё в компании такого мужественного красавчика. Алекс Орлов. Интересно, почему он не любит свою фамилию? В то, что у меня в крови опаснейший вирус, верилось не очень. По крайней мере, я тешила себя надеждой, что просто понравилась этому сероглазому еврею. Боже, ну кто додумался убедить его, будто бы в наше время так одеваются очень многие. Ладно, будем работать вместе, я лично прослежу, куда и как он одевается. Коту такие вещи доверить нельзя. Хотя особенного страха всё-таки, видимо, не было, ни слёз, ни скулежа, ни попыток звать маму. Разумеется, я понимала, что борьба с нечистью не может быть односторонним делом. Представители этой самой нечисти тоже не дожидаются покорно своей участи, а наоборот, применяя все подручные средства, пытаются выжить, а в идеальном варианте первыми уничтожить охотников. И кто их за это осудит? «О, мое парадоксальное видение! И почему я не пошла в этот вечер домой другой дорогой? В обход, зайдя к подруге, в магазин и вообще другим маршрутом? Хотя, зачем теперь себе мозги парить, когда ничего уже не изменишь? Фу-то, пора спать. Похоже, это действительно реальность. Я проснулась ранним утром от приглушенных звуков спора, Доносящихся из комнаты, где спали напарники Похоже, они старались говорить тише Но кот, порой увлекаясь, резко переходил на повышенные тона «Говорю тебе, начальству это не понравится» Наставительно давил он «Сам знаю, но ну что делать? Я предлагаю пока оставить ее здесь Сдадим рапорт, посоветуемся, проконсультируемся Получим новое задание и...» А там по ходу вернёмся за ней, если не опоздаем.